глава 8 король уголовного мира платонов присвистнул евгений николаевич и от удивления позабыл сделать следующий шаг шлипинбах коротко обернулся идемте идемте серно ждать не будет нам еще назад возвращаться говорят места здесь тихие но всякое может стрястись нещадно пекло полуденное солнце был июль самое раскаленное время в этих краях Горная тропа заросла свежей порослю, оттого лесистый склон сделался решительно непроходимым. Выносливых лошадей знаменитой карачаевской породы пришлось оставить, к добыче охотники по старинной кавказской традиции подбирались пешком. Серны или поименованию местных жителей и скальные козы имели крайне неприятное обыкновение забираться к самым вершинам. Надо полагать, именно там, по мнению гордых животных, произрастали наиболее вкусные побеги кустарника и сочная густая трава. Оба, с позволения сказать, зверолова, были совершенно не в восторге от процесса поиска потенциальных трофеев, однако старались не подавать виду из соображений деликатности. Евгению Николаевичу удалось наконец-то собраться с духом и пригласить шефа поохотиться. Во-первых, следовало установить с новоприобретенным начальством добрые отношения. А во-вторых, хотелось обсудить ход расследуемого дела, что называется в неформальной обстановке. Молодому человеку не терпелось поделиться с более опытным товарищем, имеющимися соображениями, и, быть может, получить мудрый и дельный совет. Сказать по совести, штаб Ротмистер балансировал на грани отчаяния, поскольку совершенно не представлял, что ему дальше делать. или по щегольскому выражению столичных сыщиков, в каком направлении копать. Поэтому Данилова, в отличие от его высокопоставленного спутника, главным образом занимали не пейзажные красоты и даже не тонкости выслеживания парнокопытной цели для новёхонького, ещё в масле, штуцера. Нет, жандарм был озабочен вопросом куда более прозаичного толка. Как разговорить Антона Бенедиктовича? Кто бы мог подумать что на первый же сделанный вопрос шлипинбах произнесет нечто такое от чего земля разом поменяется с небом и все-таки ваше превосходительство шеф шеф откуда вы взяли про князя вы это наверняка знаете майор снисходительно разгладил усы на нашего с вами сиятельного сатира дорогой евгений николаевич в петербурге имеется секретный формуляр в С таким надо сказать сказочным содержанием дух захватывает и таких сюжетов, пожалуй и у пушкина не сыщите. Он что же взяточник. Берите выс онами. тутут вам и шантаж и вымогательство и даже организация убийства и все это заметьте осуществляется не выходя из гостиницы Эдем. Вот какой веселый господин, целый преступный масс. Бровви молодого человека взметнулись. Точно по команде служебная фуражка приводимое в движение мимическими мышцами комично сползла на затылок. Шлипинбах укоризненно покачал головой. Вы бы миостливый государь хоть на охоту облачались в попаху и бурку. это к авантажнее выходит. Вот поглядите-ка на меня, истинный джигит, не говоря уж о практичности и вообще смотрите не испортите новый мундир. То вы изваляетесь в траве то прислонитесь к окрашенному забору право слова казна у нас не каучуковая не обращая внимание на подначку данилов сделал начальнику еще один вопрос так зачем не за арестуют мерзавца за арестуют скажите тоже антон бенедиктович назидательно воздел указательный палец за неимением уликс ну задержат платонова дальше что предъявить ему решительно нечего Через день много-два выпустят с формулировкой «оставить в сильном подозрении». Уж на что мой предшественник был док, а по части криминалистики. Так Черемшин подбирался к Станиславу Леонтьевичу? Изначально да, но что-то уж слишком долго. Петербург не единожды по этому поводу высказывал недовольство и весьма недвусмысленно. Между нами говоря, руководитель жандармерии Пятиводска понизил голос, хотя подслушивать здесь было вроде бы некому. В нашем ведомстве какое-то время циркулировал слух, и, дескать, подполковник нечист на руку. Ерунда. Может, ерунда, пожал плечами майор. Данилов взволнованно облизнул пересохшие губы. А вам не приходило в голову, шеф, что смерть господина Черемшина была не случайной? Уж не сиятельство ли нанял Горцев? Простите? Ну, устранить своего преследователя, убить, понимаете? «Учитывая все, что вы только что мне поведали, сей вывод напрашивается сам собой. Что, ежели туземный гайменник стрелял именно в жандарма, а вовсе не в генерала Головина?» «Далеко пойдете, молодой человек!» «Так вы согласны с моей теорией?» Шлиппенбах расплылся в дружеской улыбке, которая из-за разъехавшихся Бакенбард показалась не просто широкой, а прямо-таки огромной. «Евгений Николаевич, голубчик вы мой!» «Где же обещанные козы? Пора бы и пострелять!» Полагавший себя тонким знатоком человеческой психологии, штаб-ротмистр решил не докучать более высокому начальству расспросами «Сам все расскажет, когда придет время» и решительно направился вверх по склону. Четверть часа спустя пыхтящий позади шеф наконец спросил «Давайте на чистоту, Данилов. Вы не знаете, куда идти? И вообще, что делать? И где искать добычу?» «Ваша правда, Антон Бенедиктович». молодой человек виновато развел руками худой из меня промысловик Я, если честно не желал ничего иного как сойтись с вами поближе спросить совета о проводимом расследовании поделиться версиями а заодно развлечь горным сафаре о котором романисты наперебой слагают легенды саафари да будет вам известно здесь на кавказе не принято охотиться ради забавы это вам не британские колониальные джунгли. местные мужчины не убивают зверей просто так без нужды только для приготовления пищи, но ну, в крайнем случае на продажу. вгений николаевич сокрушенно вздохнул рыть было нечем. однако грозный шеф вместо того чтобы затопать ногами отчаянно рассмеялся не в силах более скрывать веселое расположение духа. При признаться друг мой я тоже не ахти какой браконьер Вот у морора, поползли улитки брать гадюку ух и не могу! Штаппрот мистерстер неуверенно хохотнул, надеясь, что гроза миновала, да ее собственное не было. Гневливость начальника имела явный привкус наигранности. Ладно, выдавила себя шлипинбах утирая слезы Слуй мою команду, быстро и организовано отступаем. может кого и встретим на обратном пути. А только навряд, впрочем во ртума, штука переменчивая, небось свезет. Спускаться оказалось несоизмеримо легче. Впрочем ноги все одно заплетались в хмельнике и плюще ооплетавшем корне деревьев. Дикий виноград свисал темно-зелёными лоьями с ветвей вековых дубов. Его длинные побеги качались на ветру, норовя дотянуться и ударить путников по лицу. Под сапогами шелестела листва. Именно это обстоятельство в конечном итоге и сыграло горе охотникам, что называется на руку, привлеченный нееестественным шорохом самец серны, как оказалось беззвучно двигавшийся параллельным курсом, настороженно замер. Да так удачно, на открытом пространствемеж древесными стволами с подветренной стороны, что заметивший его нтон бенедиктович немедленно потянулся за винтовкой. Что там козел да? Шепотом поинтересовался Данилов, беря пример с руководителя и приседая на дно колена. «Тсссс!» – едва слышно просипел Шлиппенбах, вынимая из газыря пулю в промасленной тряпочке, а следом за ней и заряд. Подготовив оружие с поразительной и весьма завидной сноровкой, которую невозможно предположить в кабинетном работнике, шандармский майор взял прицел. За его спиной Евгений Николаевич запоздал, а проделал схожую процедуру. Надо заметить, получилось у него не ахти. Шумновато и слишком долго. Пока юный сыщик возился с шомполом, а после прикладывался к ружью, шеф уже выпалил. Даже сквозь изрядный клуб сизоватого марева было видно. Животное дернулось и повалилось на бок. «Наповал!» – возликовал Данилов, когда оба жандармских офицера склонились над неподающим признаков жизни матерым козлом. «Вот это выстрел! Я бы так ни почем не смог!» стоя великодушно ответил майор уверен что смогли бы следует только немного поупражняться и все наука не из сложных пуля ударила серну чуть позади и немного выше плечевого сустава из выходного отверстия умеренно струилась кровь над краснобурым боком вился легкий дымок распространяя вокруг зловонный запах паленой шерсти вернемся к лошадям неуверенно предложил евгений николаевич Говорят, серну свежуют сразу, не мешкая. Думаю, я бы мог понести тушу. Помогите только взвалить на плечи, Антон Бенедиктович. Нет, решил Шлипенбах. Пожалуй, останемся прямо здесь. Поглядите, какое пригожее местечко. Пейзаж первостатейный и валежника полно. С варганем шашлык. Вдобавок, что я вам говорил насчет сохранности мундира? Аромат поджаривающегося над камнями свежего мяса кружил голову. Тихонько потрескивали угольки, напоминая исконным петербуржцам о домашнем тепле и уюте столичных каминов. Над лесистым склоном древней, как мир горы, нависли робкие вечерние сумерки. Воздух сделался прохладен и свеж. «Ну, каково амбре, а?» В который раз вопрошал майор с чуть порозовевшим от спиртного лицом, на котором плясали, отбивая замысловатый такт, красные блики. Евгений Николаевич вновь и вновь соглашался, кивая русой головой и, знай, подливал начальнику из нарочно припасенной фляги молодое домашнее вино. Время от времени прикладывался к горлушку и сам. «Справный напиток», – похвалил Антон Бенедиктович. «Нет, все-таки умеют на Кавказе делать вещи». Настоящее, красное, виноградное. М-м-м. Данилов, не особо разбиравшийся в хмельных изысках, лишь вежливо и глуповато улыбался, не забывая переворачивать над импровизированным мангалом, нанизанный на прутики шашлык. Впрочем, я бы сейчас не отказался от пинты другой немецкого лагера. Вот где, милостливый государь мой, самый добрый вкус. Но согласитесь, нет ничего лучше холодного пива, Если вы мне сейчас скажете обратное клянусь я стану навеки вашим неприятелем Хе -хе с молодой человек и не думал спорить во-первых ему по причине неопытности в обсуждаемом вопросе решительно нечего было возразить а во-вторых зачем евгений николаевич поймал себя на том что испытывает к новому начальнику дружескую симпатию разумеется если сие обстоятельства не объяснялось изрядным количеством выпитого вина стойте да вы что же это совсем раньше не пили разгадал мысли чторотмистра проницательный шлипинбах даже в юнкерском училище нема с от чего ж позвольте полюбопытствовать неужели вы были маменькиным сынком антон венедиктович добродушно рассмеялся скорее бабушкиным внучком заметил евгений николаевич самым приязненным видом это простите как а вот так бабуля буквально изводила меня опекой К слову, не угодно ли иллюстрацию? «Извольте», — кивнул майор. Перед подъемом вашего покорного слугу будил нарочно присланный из дома лакей. Он каждое божье утро тайком пробирался в казарму и аккуратно меня расталкивал, затем столь же незримо исчезал. Минут за пять-десять, но чтоб непременно догорно, дабы пронзительный звук не прерывал благостного сна и не тревожил моих, по мнению Гранд Мами... «Бабушке?» «И без того расстроенных нервов?» «Я, понятно, хорохорился, бесконечно возражал, но, в конце концов, смирился и даже научился извлекать выгоду». «Знали бы вы, как расхваливал меня за расторопность дежурный офицер, весь плац завидовал». «Да-с, занимательная, однако, гештория». «Не то слово ваше превосходительство». «А вот еще случай, который окончательно закрепил за мной звание «неженки» и «белоручки». С трудом сдержав новый приступ смеха, Шлеппенбах, приложившись к фляжке, замахал рукой, мол, сейчас проглочу и скажу важное, затем откашлялся и, наконец, произнес. «Полноте, государь мой, полноте, и без того уморили. Но какой же вы белоручка? И потом, разве аттестованное подобным образом лицо смогло бы столь ловко освежевать козлинную тушу? Сие и мне, тертому калачу не под силу. Весьма польщен. Снимаю перед вами шляпу». Шлипинбах поднес руку к непокрытой голове, бросил мутноватый взгляд на папаху, покачиивающуюся на ветвях орешника и поспешно добавил. Фи фигурально. Евгений Николаевич вежливо поклонился, затем покрутил шампуры, таинственно улыбаясь собственным мыслям или быть может воспоминанием. Что мясо штабротмистер. Не готовы еще спросил Антон бенедиктович блаженно раздувая тонкие ноздри. Никак нет, господин майор. давайте-ка пока место обсудим ход дела вы давечи желали о чем-то спросить как там с версиями данилов виновато вздохнул по состоянию на сегодняшнее утро их было целых две теперь учитывая сведения содержащиеся в секретном формуларе я ваше превосходительство склонен остановиться только на одной то есть вы полагаете что к убийству коменданта караченского причастен его сиятельство платонов евгений николаевич энергично кивнул самым непосредственным образом посудите сами шеф на допросе вдова упомянула о конфликте разыгравшимся этой весной между покойным владимиром михайловичем и ныне здравствующим станиславом леонтьевичем дело говорит почти дошло до дуэли любопытно подбодрил юношу начальник тайной полиции вот и мне любопытно от чего поединок не состоялся я слыхал будто князь плывет в пятиотске лучший саблей якобы упражняется в фехтовании каждый день к ряду этой своей туземной шашкой. «Гурдой», – подсказал всезнающий шеф. «Да, да, верно. Словом, чего проще? Князь, будучи вызванной стороной, мог беспрепятственно выбрать удобное для себя оружие, да и зарубить обидчика на глазах секундантов. Проще паренной репки». Вот я чего, Антон Бенедиктович никак не мог взять в толк. По какой причине аннулировали сатисфакцию? неужели господин платонов струсил а нет теперь когда разъяснилось про криминальные связи нашего с вами воинственного старичка все встало на свои места не к лицу бандитскому козырю самолично кровавить руки не солидно это для их брата шлипинбах задумчиво молчал наконец пробормотал себе что-то под нос как видно завершая внутренний диалог и одобрительно кивнул звучит логично Вероятно, Караченскому были принесены формальные извинения, а заодно подписан смертный приговор. Люди подобной формации обид не спускают. Молодцом, штаб-ротмистер. Думаю, вы на верном пути». «Да что толку, ваше превосходительство? Как прикажете доказывать виновность? Где искать улики?» Шеф жандармерии разгладил усы. «Задайте себе вопрос, молодой человек. Как было совершено убийство?» несмотря на кажущуюся очевидность ответа евгений николаевич честно задумался она как шеф проверяет его дедуктивные способности помедлив с минуту другую он осторожно предположил породчика по-видимому умертвили нанятые княя мореки русская пуля объясняется склонностью горцев реквизировать трофейное оружие так а что из этого следует юный сыщик развел руками право не возьму в тол ездить же мне теперь по ближайшим аулам вопрошая простите господа не убивал ли кто из вас последнее время комендантов императорских крепостей Что за вздор юноша рассердился майор демонстрируя нетерпимость к шуткам при обсуждении серьезных тем вы плохо меня слушали сие означает что станислав леонтьевич вел с исполнителями переписку как он спрашивается еще может сноситься с врагами государства не отлучаясь из городских владений. Только эпистолярно. От удивления штаб-ротмистр забыл о готовящемся лакомстве. На оставленных без присмотра углях вспыхнули языки пламени, мясо сердится зашипело, роняя вниз сочные густые капли. «Так князь в прямом смысле не покидает территорию гостиницы? Вы, Антон Бенедиктович, говорили буквально?» «Буквальнее не бывает, милостливый государь». «Но зачем?» – воскликнул ничего не понимающий Данилов. начальник принялся терпеливо пояснять помните друг мой знаменитого наиба кунта хаджи мамаева не того ли ваше превосходительство мамаева коего год назад прихлопнули свои шумный был случай шлипинбах удовлетворенно кивнул и предваряя следующую реплику подчиненного поспешно произнес именно с так вот сейгутаперчивый господин имел тайную корреспонденцию с его сятельством платоновым Время от времени помогал преступному князьку в чёрных делах. Знаете, припугнуть нежелающих делиться купцов, уломать несговорчивых конкурентов, не ронять цены на гостиничные услуги. Взамен получал ценнейшую информацию и о зимних квартирах русских войск, артиллерийском оснащении, стоящих в пятиводстве частей и ещё бог знает о чём, но чаще денежной ассигнации. «Нам об этом известно?» присвистнул побледневший штаб Ротмистер. «Третьему отделению?» Да-с. Однако позвольте Евгений Николаевич вас предуведомить. Там, в Петербурге, решили до поры князя не трогать. Данилов, понимающий, ухмыльнулся. Подбросить Шамилю дезинформацию? Так точно. Но, к сожалению, канал связи прервался, поскольку многоуважаемый имам к тому времени сумел вычислить в своих рядах оборотня и, недолго думая, повелел его прирезать. А всему виной жалкий глочок бумаги. Записка, нарочно направленная Платоновым лично Шамилю. Имеются у нас там свои доброжелатели? Они-то и поведали. Жаль, не удалось раздобыть само письмо». «Позвольте, зачем?» Шлиппенбах закатил глаза, мол, с кем приходится иметь дело, но ответил вполне миролюбиво, с завидным для всякого христианина терпением. «Документ позволил бы нам отдать князя под суд». «Да нет же!» отмахнулся штаб-родмистра слегка обидевшись что шеф считает его болваном и объясняет очевидные вещи на кой без станиславу леонтьевичу понадобилось сдавать мамаева предводителю кавказцев все просто покачал головой майор кумта хаджи стал для князя неугоден не то затребовал денег двое против уговоренного не то пообещал выдать платонова русским властям неважно главноеная сиятельная дедушка сработал на опережение и «Знал, имам не выносит, когда его приближенные якшаются с русскими», нарочно сохранял переписку. «Вот и пригодилось». Евгений Николаевич нахмурился, сказанное поразило его до глубины души. «Подлец, нужно его остановить, правда ведь, Антон Бенедиктович?» Теперь да. Платонов утратил для, собственно, его императорского величества канцелярии всякий военно-политический интерес. Ныне он просто уголовный элемент. Вы спрашивали о доказательствах? извольте во-первых убийство коменданта караченского свидетельствует о новой связи иуды платонова с мюридами во вторых вряд ли у его сиятельства поменялись привычки бьюсь об заклад он бережно хранитый пистол и своего вновь приобретенного сообщника дабы иметь возможность избавиться от него в любой момент тем же эффектным манерам понимаете сударь куда я клоню молодой петербуржет с готовностью вскочил едва не угодив сапогами в мангал Так точно ваше превосходительство разрешите мне лично раздобыть интересующие следствия документы Всядьте юноши поморщился шлипинбах интересующие следствие документы, как вы изволили выразиться, находятся у князя в несгораемевом шкапу ключ от онова у старика всегда при себе в правом кармане сертука однако выкрасть его не представляется возможным, поскольку как вам известно, Его сиятельство не обременяет себя прогулками на свежем воздухе и уж тем паче сторонится шумных улиц и площадей, где к нему мог бы подобраться опытный карманник. Разумеется, состоящий на службе его императорского величества. Штаб-родмистр немедленно предложил «Так нагрянуть к негодяю с обыском, и делу конец. Сей процессуальный инструмент нам, увы, недоступен». Высочайшим повелением запрещено предъявлять обвинения и даже официально подозревать в чем-либо лиц, обладающих титулом князь, граф, барон, не говоря уже о величествах и высочествах, но во всяком случае без верных доказательств. Что же нам теперь делать? Схватился за голову Данилов, отстраненно подумав, что шашлык, кажется, пропал. Я отдам вам зацепку. Жандармский майор изобразил на лице сочувствие. кто может подобраться к мужчине достаточно близко не вызвав подозрений правильно женщина а кто давеча на суаре заинтересовал нашего преступного короля помните я вам рассказывал карачинская простонал данила вскривившись точно от зубной боли